Глава одиннадцатая. Тёмные точки ползли на перерез очень медленно, но Мрак заторопился не разминутся бы. Даже если заметят пеших, то ждать не будут. Интереса в них нет. Оделиться водой до да хлебом станет не всякий. Это не жжаной. Постепенно распознали цепочку тяжело груженных верблюдов. около дюжины, да десятков всадников на конях, полдюжины осликов, бедненьких ухастиков совсем не видны из-под объёмной поклажи. Впереди трое всадников на тонконогих поджарых конях, но потом к ним прибавилось ещё трое. Похоже, заметили пешую четвёрку. Кони плетутся вяло, приморённы, головы свисели к самой земле. Мрак заторопился, побежал, размахивая руками. Караван шёл мимо, но двое из всадников нехотя свернули, поехали к ним. "Мир вам", крикнул мрак хрипло. "Я вижу вы народ тороватый, вон какие кони. Да и вы, хлопцы, на подбор. Нам бы купить у вас троих. Нет, четверых конячек. У вас они налегке, за зря корм жрут. Да и вода денежки стоит". На него смотрели изучающе, без вражды. Всадник и поджарый, смуглый, с чёрными смылёнными усами, подбородки отливали синевой, с глазами цвета старой глины. Наши кони стоят дорого, сказал с расстановкой передней. Обходятся ещё дороже, возразил мрак добродушно. Вода в песках задарма не даётся. Сколько возьмёте за коня? Еще лучше за четверых. Всадник помедлил с ответом, спросил осторожно: «Откуда у таких странных людей деньги? У нас настоящие деньги», ответил Мрак и получили их честно. Всадник с сомнением рассматривал их: не покрытые головы, голые до плеч руки, из одежды волчьи шкуры до портки из тонкой кожи. Сапоги стоптанные, мешки за плечами ветхие, а рукояти оружия, если это оружие, странные, непривычные. Женщина одета богато, но женщины всегда одевают лучше, пусть за ложниц пленницы или рабынь. Хорошо, ответил всадник уклончиво. Узнаю у хозяина. Он не сдвинулся с места. Другой сорвался с места и настёгивая бежалось на коня, вернулся к каравану. Из шатра, который нёс головной верблюд, высунулась голова в огромном цветном тюрбане. Всадник часто размахивал руками, указывая то на небы, то на небо. Хозяин зло гоаркнул всадник даже отшатнулся, провёл ребром ладони по горлу. Всадник попятился вместе с конём. Не нравится мне такое, сказал мрак задумчиво. Ох, почему-то совсем не нравится. Гольш, сказал продадут, заикнулся таргитай. Старая лиса тоже попадает в капкан, и кони неполучат и гроши отберут, ещё и по шее настучат. Всадник примчался на взмыленной лошадке, явно берегут воду, конь едва держится на ногах, не сводя глаз с невров.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 От него покатила волна жара, лезвие из небесного металла начало накаляться. Хозяин считает, сказал старший всадник резко, что вам надо остаться с нами. В пустыне умрете, неважно будете на конях или без них. А если хотим умереть? – спросил Олег. Его било дрожь, с трудом удерживался, чтобы не оглядываться умоляюще на мрака могучего бесстрашного. Всадник покосился на караван, что медленно останавливался. В задумчивости почесал нос. Лицо его посветлело. Наши боги не позволяют человеку оставаться без помощи. Разве помощь можно навязывать? Можно, ответил всадник убеждённо. Дураков, женщин и детей надо спасать даже силой, без спросу.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 Садник оглянулся на караван. Из шатра высунулся человек в ярко-красном тюрбане, кричал и размахивал руками. Садник повернулся к неграм. Вас продадут в рабство. Это лучше, чем умереть в песках. Трое садников выхватили мечи, а старший неспешно потянул из перевязи короткий кривой меч. Над ухом Таргитай вжигнула пчела, меч старше вылетел из руки, как серебристая скользкая рыба. Таргитай понял, что пчело выпустил мрак. С криком выдернул свое оружие, меч коротко и зло полыхнула багровая молния. Меч светился красным, от него летели искры. Садники опешили, но один все же пустил коня вперед, а щерил, пугая желтые зубы. Таргитай. Широко размахнулся всадник без труда уклонился, но лезвие достало коня, брызнула струями кровь, конь обезумев от боли взвился на дыбы, завизжал толко и страшно. Всадник раздирал ему у делами рот, конь скакнул дважды упал, придавив всаднику ногу. Олег хрипло вскрикнул, посохом закрылся от второго, металл зазвенел, а металл всадник яростно рубил, но Олег всякий раз прятался, выставив над головой жезл. Снова свистнула стрела мрака, а Таргитай встретил натиск, отразил удар лёгкого меча, ударил сам. Конец его длинного меча достал ногу всадника и разрубив её до кости, рассёк бок коня. "Коней по что бьёшь?" крикнул мрак яростно. "Ещё одного поколечишь, я на тебе поеду". Не выпуская лук, метнулся как песчаный смерч к каравану. Тургитай бежал хвостиком, но где тяжёлый мрак едва касался ногами песка, там тургитай вспархивал, как будто волочили дерево. Сзади ещё слышался ляск. Волк и последний из всадников старший сражались растерянно и осторожно. Мрак крикнул Тургитай в спину оборотню: "А пусть идут себе. На чём поедешь, кони убийца?" С верблюдов соскакивали вооружённые люди. Мелкие в кости, низкорослые, но защищённые бронзовыми щитками на груди и плечах, с круглыми щитами, торопливо выровнялись в линию, выставив щиты, а острия мечей направили на бегущих. Мрак отшварнул лук, выдернул секиру. Вой начатнулись. Секира была в человеческий рост. Звериватый чужак налетел как чёрная буря. Двое на верблюдах поспешно направили горбатых зверей на невров. Таргитай ударил ближайшего верблюд суетливо шагнул и чёрный остриё срубив ногу как тонкий прутик с треском развалило верблюду бок из широкой раны хлынула тёмно-красная горячая кровь таргитай застонал от стыда мрак зарал души губ верблюд а та за что ты ж говорил коней не трожь вякнул таргитай в оправдание а это верблюд нечаянно за нечаянно бьют отчаяние берегись они схватили луки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 Человек в красном тюрбане выскочил из шатра, орал, брызгал слюной, хоть лопни теперь, процедил мрак сквозь зубы. Кто зарится на чужую шерсть, вертается стриженным, тарх и май коня, и май, говорю, они торгитая с раскаленным до оранжевости мечом гонялся за конями с опустевшими седлами. Те пугались крови на руках человека и фищного металла, храпели, дико вортались. Мрак rugнулся бессильно. Ошалевший волк бежал прямо на кучу воинов, что окружили хозяина каравана. "Сюда, дурень!" зарал Мрак. "Сюда!" Тургитай выпустил из рук узду, поймал таки одного, оглянулся с недоумением и готовностью выполнять. Мрак разъярённо отмахнулся. "Эй, не ты один, дурень. Ещё один, только мудрый дурень, а учёный дурень хуже неучёного". Стей Россового. Олег То ли услышал, то ли сообразил, набегу круто свернул прямо перед двойными. Те даже сделали шажок вперёд, ожидая удара грудь в грудь. Волк подбежал к мраку, по дороге стоптал смоглолицевого, тот пытался укрыться защитом. Весь караван заколыхался. Там заорали, защёлкали бичи. Верблюды сдвинулись, пошли всё ускоряя шаг, пока не ударились в бег. Тяжёлые тюки раскачивали их из стороны в сторону. Уцелевшие всадники щёлкали бичами, орали, кололи верблюдов сзади мечами. Мрак подобрал свой лук, наложил стрелу, долго целился. Когда белое перо со свистом ушло, задний на верблюде вскинул руки, словно пытался взлететь, соскочил, но в песке остался недвижим. Стрела торчала между лопаток. Ещё один вскинул руки, на этот раз взывал к небесам, в спину. Бросил торгитай с укоризной. Я думал, в спину не бьешь, пусть и другие так думают. А грызнулся мрак. Они тоже, когда оравы на троих бедных и жалобных разни в спину. Верблюд под ним взревел, пустился за убегающими. Мрак осторожно свесился, зацепившись ногами, ухватил заднего зверя за узду.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 упустил-то купустил, упустил. в отчаянии изловчился хватануть за узду горбатого зверя. Верблюд в страхе взревел, руки чужака были полохать в крови, оплевал с головы до ног, но Торгитай на этот раз не отпустил, страшась гнева Мрака. Мрак подъехал, второго верблюда вел в поводу. Олег, мы добры и до тебя конечку пымали, правда горбатую. Олег подбежал, жадно хватая Артом воздух, с разбегу ухватился за верблюда мрака. Вдох был белым, губы тряслись, глаза лезли на лоб. Чего это они? За что? Не можешь опомниться, брезгливо удивился мрак. Не سترговались, только и всего. Ну мы даже не спорили. А за что ты его палкой по темечку? О, зверь! Мозги на версту брызнули. Мрак. Простонал Олег, побледнел еще больше, дернулся, словно удерживал ташноту. Не надо. Я отмахивался. Мрак, ты зря грешил на старого Гольша. Мы все-таки все длох. Твой Гольш коня от верблюда не отличает. Заработался. Скоро и ты таким станешь. Торгитай проговорил недумевающе. Да и и купили как-то чудно. Все деньги при нас. Обвел взглядом песчаную пустыню. Песок взрыхлен, и Стоптон кломинел пятнами крови. Около десятка людей лежали в страшных позах, два убитых коня и один умирающий верблюд, разбросанные тюки, уцелевший и разбитый. Ветерок разматывал красный и синий шёлк, катил коробочки. "Да нет", решил мрак. Злая улыбка осветила хмурое лицо. Сторговались. Если ещё вывернуть карманы, пошарить по тюкам и всяким шкатулкам, похлопал по сидельной сумке, прислушался, сорвал верёвочку и сунул руку в раздутый мешочек. Олег напрякся, сперва бы проверил, мало ли что там, вдруг гадюка. Но мрак вытащил горсть серебряных монет, сказал убеждённо: "Будем считать, что мудрый гольш всё предвидел. Мы купили, а это на сдачу". Тарх Откуда на тебе столько соплей? Олег всё ещё с недоверием глядел на огромного верблюда. Подойти боязно, не то что влезть. Мрак сказал подозрительно. Мудрый волк. А где твоя девка? Далеко по дороге в клубах пыли удалялись остатки каравана. Всадники нещадно нахлёстывали горбатых зверей, тыкали мечами. Ослики пряд стали их тащили за узду, били палками, подталкивали. Женщины с огненными волосами там не мелькнула, наверняка где-то в голове отряда, а то и в шатре хозяина. Как теперь отыщем дорогу? – спросил Торгитаи упавшим голосом. Кругом пески. Мрак соскользнул с верблюда. Лицо обратне землистого цвета, окровавленная секира с размаху вошла в песок до середины рукояти. Сел на землю, уронил голову. Капли крови свернулись в тёмные шарики под палящим солнцем сразу иссохли, окаменели, окаменел и мрак упер ев кулаки в подбородок. Глаза смотрели невидящие поверх застывших волн раскалённого песка. Ноги Олега дорожали, но Сесть боялся. Вдруг да кровь хлынет в голову так, что разнесёт её в дребезги, и дикий жар раскалывает череп. Грудь ходит ходуном, в глазах мельтешат красные мухи. Голос мрака донёсся как из дальнего леса. Жаркое отчаяние всё же подломило ноги. Олег рухнул на песок, плотно зажмурился. Столько мук, и всё зря. Гитай обыскивал мертвых, снимал фляги и тряс подле уха. В одном тюке обнаружил бурдюк, где булькало. С торжеством приволок. Он как птаха небесная не заглядывал в день завтрашний. Конец дороги, произнес мрак. Горько. Что скажешь, волхв? Тупо смотрел перед собой. В его с горбленой фигурой столько безнадежности, что Олег поспешно отвел взгляд. Обрат не еще не видел таким. Железный мрак вдыхается. Торгитай принес бордюк. Олег жадно глотнул, в раскаленном горле почти зашипело. Пусть вино, это всего лишь перебродивший виноградный сок. В походе через степь или даже в собственную мочу. Мы еще не погибли. сказал, потому что мрак в отчаянии впирил взгляд в оранжевый песок под ногами, а Таргитай смотрит с ожиданием. Мы ещё можем двигаться. Куда? спросил мрак горько. В лесу я знал, в степи чуял, а в этой раскалённой печи. Опять Таргитай смотрел на самого умного. Олег ответил вынужденно. Ну, шли мы вроде бы в ту сторону. Отправимся, вдруг до Песчана в магу рукой подать. Дорогу будем спрашивать, есть у кого. Саркастически согласился мрак. Народу не протолкнуться. Тырдетай сказал с надеждой: "А если Олег выспросит у ящериц? Он же волк. Я видел одну рожа во глаза во оббегает, Олегу не угнаться, разве что мраку, но мрак не умеет в песок зарываться". В гробовом молчании пустили бурдюк по кругу. Ощущение беды было таким сильным, что Олег присосался дольше всех, а когда мрак и таргета отвалились, оставил бурдюк у себя, потягивал из короткой трубочки, затуманить голову, не видеть нависшей беды. Конечно, всё равно не обойдёт, ну, хотя бы не видеть. Этот мрак до сегодняшнего дня Всё увидел и не страшился. Таргитай, не страшиться, как та же птичка беспечная, пока не увидит змею прямо перед собой, чирикает над удочкой, чистит пёрышки. Он волк, чувствует, как будет умирать от жажды и ссыхать, погибать под палящим солнцем, как ещё живого будут рвать на куски грифы. Вон, тени точки в синеве, как вылезут из песка хищные жуки. И набегут быстрые, как тени злые, как стекляки жёлтые, песчаные муравьи. Мрак медленно поднялся, неспешно расправил плечи. Суровое, некрасивое лицо обратне показалось величественным, прекрасным. Сказал сильным, чуть хрипловатым голосом: "Ты прав. У нас есть" выбор умереть как старым жабам или погибнуть на полном скаку пока тордета и олег вскарабкались на горбатых зверей упрели и намучились как медведи возле рыбы люди песков влезают на верблюдов когда те греют пузом песок невы не хотели терять времени не хотели торождать зверей если по-честному не знали как заставить лечь Мрак пустил верблюда вперёд, хотя никто не знал, в какую сторону ехать. Гольш указал дорогу до пересечения с караваном. Суровое лицо обратнее становилось всё красивее. Тыргитай молча любовался суровым другом. Потихоньку вытащил дудочку. В голове рождались новые слова, сами лепились одно к одному, начали огибать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 Всадник съехал в распадок между песчаными холмами, солнце, бившее негром в глаза, осветило курносое лицо с россыпью веснушек. Мрак крякнул, начал так осторожно продвигать пальцы к колчану со стрелами, словно боялся спугнуть красивую бабочку. Тергитай растерялся, с открытым ртом смотрел то на мрака, то на Олега. Вольф дёрнулся, зрачки расширились, но сам оставался неподвижным.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 Олег увидел стрелу в ладони мрака, сказал глухо, чтобы услышал только он. Не надо. Она ждёт. Кого? Нас? Это ещё зачем? Скоро узнаем. Не лучше застрелить сразу? Женщина смотрела надменно, почти привстала, так гордо выпячивала грудь, но крупнее всё равно не выглядело. Правда, люди леса помнили, что даже маленькие гадючки валят с ног быков. Мрак и Таргитай начали поглядывать на волхва сперва с первосней терпением, затем недоумевающе. Волхв, который обычно вёл переговоры, теперь молчал. Словно язык прилип к гортани или, как говорил грубый мрак, его втянула в задницу. Мрак крякнул, прочищая горло, сказал громко, никому не обращаясь. "Гляди! Коняги не испужалась. Бывают же такие храбрые!" Рыжеволосая игнорировала оборотня. Видел её в седле на более страшном звере всего 3 дня тому. Её глаза не отрывались от лица волхва. Олег сказал злым голосом: "Мои Травы растирала, в саднице хлопнула ладонью по притороченному мешку. Олег узнал свой голос, ее надменный, холодный, как северный ветер. Среди караванщиков был походный маг. Я добавила его травы тоже. Олег кивнул, буркнул рассеянно. Покопаются на привали. Она повернула коня, верблюд Олега пошел рядом, нависал как движущаяся гора над холмиком. Лизка смотрела прямо перед собой, туда же вперил взор и Олег. Друг на друга не глядели, но Торгитаю показалось, что важнее смотреть в одном направлении, чем друг на друга, как всегда было у, у него с девками. Мрак и Таргита ехали в полусотне шагов позади. Мрак подозрительно ел глазами её гордо выпрямленную спину. Что за разговор дурацкий, ничего не пойму. Олег понял вроде бы. Говорят так, будто заранее обо всём договорились, а мы с тобой мол ещё в соплях путаемся. Мрак, не страдай. Мрак несказанно изумился. Это я-то страдаю. Тарх, я страдал, когда палец прищемил, или когда Верблюд, это Верб мне на нгу наступила. Таргитай вытащил дудочку, спросил с Надеждой: "Хошь поиграю?" "Аш, парь, только с вер не свались, пока до земли долетишь, замаришься". Оба верблюда мерно покачивали горбами. шли не торопливо, бережливым шагом, рассчитанным на долгое одоление жаркой пустыни. Мраки тергитай тоже раскачивались, словно клевали носами. От верблюдов пахло кислым потом, свалявшейся шерстью. Сёдла были неудобные, то ли женские, то ли для мелковатых людей. Мрака то и дело защемляла спереди, видел, как иногда морщится тергитай, но старательно дудит, пальцы быстро бегают по дырочкам простой деревянной дудочки. Раскалённое до бела солнце сыпало искрами, что обрушивались на головы как удары прокалённого молота. Под копытами верблюдов плавился песок, уже разжаренный до оранжевого огня. Воздух сухой, как над печью, выжигал изнутри грудь, царапал горло. У торговцая от слепящего песка, которому ни конца ни краю. слезились глаза, мрак ехал багровый, как вынутая из горна раскаленная заготовка для меча, лишь не сыпал искрами. Под бежал ручьем, глаза покраснели, воспалились. Пил чаще обычного, но все равно на трез отказывался, как предложил Олег по бабье повязать голову платком.